Анализ. В лаборатории никогда не берут трубку. Телефон просто трезвонит и трезвонит. Кто-нибудь вечно торопит результаты анализов, так что Ясмин их не винила. Но все равно не могла не раздражаться. Быстрее сходить туда самой. Уже в дверях она увидела, что ей навстречу по коридору идет Джо. «Можем поговорить». Они сошлись у третьего окна на полпути. Окна с дымчатыми стёклами в коридоре были затянуты проволочной сеткой и заламинированной желтоватой плёнкой, чтобы пропускать как можно меньше света. «Мне нужно сбегать в подвал», — сказал Ясмин. «Лаборатория никогда не отвечает на звонки». «Ты в последнее время тоже», — улыбнулся он. «Я отвечаю», — ответила она. «То есть отвечала». Они разговаривали пару дней назад, но в течение почти недели, прошедшей с момента церемонии награждения Гарриетт, Он звонил и оставил множество голосовых сообщений. Прислал миллионы смсок с извинениями. Ясмин ответила на парочку, напряженно раздумывая над каждым словом и стараясь найти верный тон. С холодком, но не враждебный. «Я не жалуюсь», — сказал Джо. «Просто хотел увидеться и поговорить». «Здесь? Мы не можем разговаривать здесь». Мимо, толкая перед собой капельницу, прошаркал пациент в пижаме и халате. Приостановившись, чтобы выкошлить свои лёгкие, он пошёл дальше. Знаю, но, может, встретимся вечером. Джо был в серо-зелёной льняной рубашке на пуговицах с накладным карманом. У него был талант выглядеть отлично, но так, словно он не заморачивался по поводу одежды. Ясмина опустила взгляд на своё нежно-голубое платье. Она знала, что ей идёт квадратный вырез, и её волосы удачно лежат. Сегодня она накрасила ресницы тушью вместо того, чтобы, как обычно, по-быстрому смазать их вазелином. Она стала тщательно следить за своей внешностью. «Только не сегодня», — сказала она. «Я встречаюсь с друзьями из университета, с которыми не виделась целую вечность». Это была правда. Но даже будь Есмин свободна, она бы ещё немного его помариновала. Не могла же она позволить ему так просто отделаться. «Ладно», — сказал он, — «не хочу давить». «Просто объясни, почему?» — сказала она. «Почему ты это сделал?» Джо опустил взгляд в пол и закусил губу. «Она красивее меня?» Он в упор посмотрел на нее ясными, горящими голубыми глазами. «Что?» «Конечно, нет, как можно!» «Это потому, что я бревно в постели?» «Ясмин, нет! Что за...» «Нет! Неужели я вызываю у тебя такие мысли?» Его голос звучал так взволнованно, так искренне, что она чуть не расчувствовалась. Только не сейчас. Слишком рано позволять себе слабость. Тогда почему? Объясни. Коридор был неподходящим местом для разговора. Мимо проходили люди, по лестнице гремели тележки, стучали шаги, непрерывно звякли открывающиеся и закрывающиеся дверцы лифта. В любую минуту могла появиться нем. Джо провел рукой по волосам, открыл рот. Он выглядел измотанным. «Я не Что?» «Нет объяснений. Я не могу». Лифт в конце коридора снова открылся и извергнул мужчину с телекамерой. За ним последовала женщина со штативом, потом еще один мужчина с большим микрофоном. В следующем вышел профессор Шах с целой свитой больничных администраторов. На шее у каждого висели бейджи на желтых шнурках. Процессия, возглавляемая пятившимся оператором, медленно прошествовала по коридору. «Все случилось само собой», — сказал Джо. «Мне так невероятно жаль. Это случилось само собой». «Как? Как это случилось? Как такое может произойти само собой?» «Ну хорошо. Мы познакомились в гостях у Грэма. Ты его знаешь, он еще работает в Королевской лондонской больнице». «Значит, все твои друзья в курсе?» Она не сводила взгляд с профессора Шаха, чьи редкие появления в отделениях смахивали на визиты сановников. Шаг был в костюме и при галстуке. Причем галстук болтался на груди, хотя должен был быть заправлен в рубашку. Он не снимал пиджак и уж, конечно, не закатывал рукава. «Господи, нет, никто ничего не знает, я этим не горжусь. Даже горит?» «Нет, конечно». «Значит, вы познакомились у Грэма, и все случилось само собой?» «О, Боже, как это произошло?» Она положила руку на мою ногу под столом. Протерлась мимо меня в кухне. Такое ощущение, что я ищу себе оправдание. Когда пришло время расходиться... «Джо, я не хочу слышать. Мне не нужны противные подробности о том, как ты переспал с этой женщиной». Но он моргнул и прижал большой палец к подбородку. «Прости». «Если бы я не выяснила все случайно, ты бы рассказал мне?» «Не знаю. Надеюсь, что да. Я собирался». Но, если честно, не знаю, потому что в глубине души я надеялся, что ты никогда не узнаешь. И думал, что это только напрасно причинило бы тебе боль. Прости, я ничтожество». Ясмин посмотрела на него. Джо выглядел таким несчастным, что она жалилась. «Ладно», — сказала она, — «спасибо за честность». По крайней мере, он не выдал ей гладкую, беспечную ложь о том, что непременно признался бы в неверности. Надо отдать ему должное хотя бы за это. «Смотри, кто идет», — сказал Ясмин. Джо оглянулся через плечо. «Это ведь шах, да? Вот уж кто себя обожает». с зашипел Ясмин. «Он услышит». Свита уже почти поравнялась с ними. «Только глянь на его кок», — прошептал чо «Как, по-твоему, он красит волосы?» «По-моему, наверняка». «Давай спросим». Она дотронулась до его руки, и от легкого мимолетного прикосновения у него засияли глаза. Ясмин осточертела его наказывать. Когда он страдал, она страдала вместе с ним. Мимо лунной походкой прошел оператор, и Ясмин с Джо прижались к грязному окну, уступая предостаточно места шаху и его придворным. Профессор остановился прямо перед ними и повернулся к мужчине с микрофоном. «Позвольте представить членов нашего коллектива. Главное для каждого отделения — хорошая командная работа». Это особенно актуально для гириатрии, которая, по сути своей, мультидисциплинарна. Оператор, прошарков вперёд, навёл камеру на Ясмин. Над её головой навис штатив. «Это?» — профессор Шах замялся. Он не знал, кто такая Ясмин, хотя много раз видел её в больнице. «Лучше пусть сама представится». Вид у него был напыщенный. Он всегда выглядел самодовольным. Возможно, у него просто такое лицо? да сказал мужчина с микрофоном и сунул микрофон в лицо Ясмин. «Вы не могли бы назваться и сказать пару фраз о том, каково работать с профессором Шахом?» «Это для документалки», — пояснила одна из администраторов. «Вам нужно будет подписать разрешение на демонстрацию. Позабочусь, чтобы вам выдали планк. Я Клэр, пресс-секретарь Траста. Я доктор Ясмин Гарами, врач-стажёр. Что ещё надо сказать? Отделение управляется очень хорошо». «По моему мнению», — добавила она, — «это прекрасное отделение». «Отлично, отлично», — одобрил микрофончик «Можно вас тоже заснять?» Он перевел микрофон на Джо. «То же самое». «Я доктор Джо», — сказал Джо. «Я ординатор в Арнаве. Профессор Шах — человек-легенда». «Потрясающе!» — похвалил микрофончик и взглянул на оператора. «Кажется, мы это сняли?» Оператор показал большой палец. «Я их не поцелал, клянусь», — сказал профессор Шах. «Это выглядит как показуха. Право же, мне неловко от столь щедрых похвал». Он прижал волосатую ладонь к сердцу. «Что ж, приступим к осмотру отделения». Как только двери захлопнулись, Ясмин и Джо согнулись пополам от смеха. «Профессор Шах? Человек-легенда? Это ему понравилось», — сказала Ясмин. «Он принял все за чистую монету». Таковы уж люди-легенды. «Доктор Джо!» Почему-то это казалось смешным. «Доктор Джо!» «Что? Что здесь такого смешного?» Но он тоже смеялся. «Не знаю», — повторяла Есмин. «Не знаю!» Отдышавшись, она сказала. «Я, пожалуй, пойду. Выбивать результаты анализов». «Значит, сегодня мы встретиться не сможем?» «Сегодня нет», — сказала она, — «наскоро». «А еще я хочу, чтобы мы нашли квартиру к йогу от реки. Не хочу переезжать на север». Её слова прозвучали так, словно она устраивает ему испытание Возможно, так и было. Изначально Ясмин согласилась переехать на север, потому что этого хотел Джо. А ей в то время было не принципиально Но с тех пор она всё обдумала, и было бы лучше жить подальше от горет. «Хорошо, так и сделаем. Да и до работы ближе». На его лице читалось облегчение. Он повёл плечами. «Когда я тебя увижу? Когда будешь свободна?» «Завтра. Сразу после работы». Завтра. Он улыбнулся. Отлично, завтра. Но после работы у меня сеанс с психотерапевтом. Я стал ходить к психотерапевту. Он закатил глаза. Звучит, как эгоистичный каприз, когда я произношу это вслух. Ой, а что за психотерапевт? Почему? Нет, то есть, наверняка в этом нет ничего эгоистичного. Я уверена, что это хорошо, но что заставило тебя решиться? Мой отец. Я всё думал, приглашать папу на свадьбу или нет. Комплекс покинутости. Похоже, у меня комплекс покинутости. «Ну, это хорошо», — сказала Ясмин. «Здорово, что ты с ним борешься. Мне кажется, такие проблемы лучше не запускать». «Такова теория. Можно и после этого свожу тебя поужинать?» «Конечно», — ответила она. «В какой-нибудь роскошный ресторан. Можешь сводить меня в какое-нибудь приятное местечко». «Не вопрос. Куда бы ты хотела пойти? Сам придумай». не сваливай всю работу на меня». Ясмин пошла прочь, чувствуя, что он провожает её глазами. Она сама себе нравилась в этом платье, так здорово скрывающем живот и в меру облегающем ягодицы Ясмин остановилась, обернулась, и, как она и представляла, Джо действительно смотрел ей вслед. Она снова подошла к нему. «Слушай». Мне кажется, тебе также нужно обсудить с терапевтом, каким образом это случилось само собой. Если ты не понимаешь, что может, психотерапевт поймет. Да, так и поступлю. Джо приложил ладонь к ее щеке. Обещаешь? Обещаю.